103. Офис или удалёнка? Где лучше работать? Конечно, после пандемии удалёнка плотно вошла в жизнь каждого человека, и, в общем-то, люди научились работать в таком формате. В пандемию мы вошли полностью, работая в офисе. Так было всегда, но чёрный лебедь пандемии заставил перестраиваться, и, конечно, мы на старте допускали очень много ошибок. Из-за этого часть команды пострадала. Теперь имея и такой опыт, я могу точно сказать, как лучше строить работу. Когда вы только входите в нишу, учитесь основам, лучше работать в офисе, и как можно больше общаться с коллегами, ведь ничто не заменит живого общения. Конечно, можно работать и на удаленке, выполнять свои функции и зарабатывать неплохие деньги, но атмосфера офиса и личного общения помогает создавать сильную команду, генерировать смыслы и идеи, которые часто появляются прямо из воздуха в неформальном общении. Это магия нахождения в одном поле. То, что очень трудно делать на удаленке. Между тем, можно ли построить полностью все на удаленке с нуля? Определенно да, но на мой взгляд, это дольше и сложнее. Быстрее вход в сферу и построение эффективной команды происходит именно в работе оффлайн с командой. А уже в дальнейшем, если вы понимаете, что хотите больше путешествовать и коллеги вас в этом поддерживают, то можно переходить на удаленку. Но все равно периодически приезжаю в офис, видясь с коллегами, посещая конференции, митапы и корпоративы.